И вот недавно я услышал о сильных возмущениях в магнитном поле Земли. Органы безопасности встревожены. Все страны, ведущие исследования в области теоретической физики, у нас она называется экспериментальной теологией, обратились к своим ученым с настоятельной просьбой объяснить, что происходит. Ведь что-то определенно происходит, и они это чувствуют. и подозревают, что это имеет отношение к другим мирам. Надо признать, что кое-какие ключики у них уже есть. Некоторые исследователи изучают природу пыли. Да-да, здешние жители тоже знают о ней. Одна из таких исследовательских групп работает прямо в этом городе. И еще лет десять или двенадцать тому назад на севере исчез один человек. И службы безопасности считают, что он обладал крайне важной для них информацией, а именно знал, где находится окно в другой мир, такой же, как то, через которое ты сегодня сюда проникла. Окно, найденное этим человеком, единственное о котором знают в здешнем мире. Разумеется, ты понимаешь, что своих секретов я им не выдавал. Когда начались теперешние возмущения, они взялись за поиски пропавшего. Конечно, я и сам заинтригован, Мариса. Мне тоже хочется пополнить свои знания. Уилл? Сидел в своем укрытии, не шевелясь. Но его сердце колотилось так сильно, что он боялся, как бы взрослые не услышали этот стук. Сэр Чарльз говорил о его отце. Так вот, откуда были те люди, и вот, что они искали. Но в продолжении всего разговора между сэром Чарльзом и женщиной он чувствовал, что в комнате есть... «Еще кто-то». По полу, вернее, по той его части, которую он мог видеть, за краем дивана, между ножками восьмиугольного столика все время скользила чья-то тень. Однако ни сэр Чарльз, ни его гостья не вставали с места. Тень двигалась быстро и неравномерно, словно крадучись. это очень беспокоило Уилла. Единственным источником света в кабинете был торшер у камина, поэтому мальчик видел тень достаточно отчетливо, но она перемещалась слишком быстро, и он не мог понять, что это такое. Потом случились сразу две вещи. Во-первых, сэр Чарльз упомянул об алитиометре. — Например, — сказал он, продолжая свой предыдущий монолог. Меня очень интересует, как устроен этот прибор Может быть, ты мне объяснишь? И он положил альтиометр на восьмиугольный столик у края дивана у в ы л ясно видел его Наверное, он смог бы даже до него дотянуться Во-вторых, это случилось практически в тот же момент Тень, наконец, замерла должно быть существо, которое е е отбрасывало, уселось на спинке кресла миссис к о л т е р потому что теперь лучи торшера ч е т к о обрисовывали на стене его силуэт. Только тут Уилл понял, что это демон женщины, с ъ е ж и в ш а я с я обезьяна, которая поворачивала голову туда-сюда, как будто ища что-то. Он услышал, как Лира сзади него Коротко вдохнула, тоже увидев ее. Он тихо обернулся и прошептал. «Иди обратно, к тому окну, и пролезь через него в сад. Найди какие-нибудь камешки и кидай ими в стекло, чтобы они на секунду выглянули, когда я схвачу а л л и т и о м е т р Потом беги опять к тому окну и жди меня». Она кивнула, повернулась, и бесшумно побежала по траве прочь. Уилл снова стал слушать, что происходит в комнате, говорила женщина. «Магистр, Иордан колледжа, старый дурак. Зачем он его ей отдал? Я не могу понять. Чтобы научиться извлекать из него хоть какую-то пользу, необходимы несколько лет усердных занятий. А теперь твоя очередь делиться информацией, Карло. Как ты его нашел? И где сама девочка? Я увидел его у нее в руках, в музее. Конечно, я узнал ее. Мы ведь виделись когда-то давно у тебя на вечеринке. И понял, что она тоже отыскала проход. а потом сообразил, что могу воспользоваться прибором в своих целях. Поэтому, встретившись с ней во второй раз, я его украл. Ты очень откровенен. А к чему мне юлить? Мы оба взрослые люди. И где же она теперь? Что она сделала, когда заметила пропажу? Явилась ко мне. Надо признать, что это должно было потребовать известной смелости. Смелости ей не занимать. И что ты собираешься с ним делать? Какова твоя цель? Я сказал ей, что она получит его обратно, если достанет для меня одну вещь. «Сам я не в силах ее раздобыть». «И что это за вещь?» «Не знаю, слыхал ли ты?» В этот самый миг в окно кабинета угодил первый камень. Раздался ласкающий слух треск стекла, и тень обезьяны тут же соскочила с кресла, а взрослые вскрикнули от изумления. Звон б ь ю щ е г с я стекла повторился еще раз, потом еще, и Уилл почувствовал, как сэр Чарльз встает с дивана. Наклонившись вперед, он схватил со столика литиометр, сунул его в карман и опрометью кинулся в мир Читагаце. Едва очутившись на той лужайке, он стал нащупывать в воздухе ускользающие кромки окна. Он старался дышать медленно, чтобы успокоиться, но все время сознавал, что его отделяют от ужасной опасности лишь несколько шагов. Потом раздался виск, нечеловеческий, не звериный, но хуже их обоих. И Уилл понял, что его издает та отвратительная обезьяна. К этому моменту он уже закрыл большую часть окна, но на уровне его груди еще оставалась маленькая щелочка – тут он отскочил назад, потому что в эту щелочку просунулась маленькая, поросшая золотой шерстью лапа с черными коготками, а за ней показалось лицо, которое можно увидеть только в кошмаре. Зубы золотой обезьяны были оскалены, глаза сверкали, а все лицо излучало такую концентрированную злобу, что Уилл ощутил ее почти как удар копьем. Еще секунда, и обезьяна проскочила бы сквозь окно, и это был бы конец. Но Уилл по-прежнему держал в руке нож и, мгновенно вскинув его, полоснул раз, другой, третий по лицу обезьяны. Или по тому месту, где о н а н а х о д и л а с ь бы, если бы она не убрала его как раз вовремя. Это позволило Уиллу снова схватить края окна и крепко прижать их друг к другу. Его собственный мир исчез. И он остался один под луной в парке Читагаце, задыхающийся, дрожащий и страшно напуганный. Но нужно было спасать Лиру. Уилл подбежал к первому окну, которое проделал под кустами, и выглянул в него. Темные листва лавра и падуба з а к р ы в а л а обзор, но он раздвинул ветки руками, Теперь ему была хорошо видна освещенная луной сторона дома с разбитым окном кабинета. У него на глазах и з угла дома в ы н у р н у л а золотая обезьяна. Она неслась по траве с качками, как кошка, а следом за ней выбежали сэр Чарльз и его гостья. В руке у сэра Чарльза был пистолет. «Красота женщины!» Потрясла у в ы л а Ее темные глаза искрились в сиянии луны. Их взгляд гипнотизировал. в с т р о й н а я фигура была легка и изящна. Но тут она щелкнула пальцами. Обезьяна мгновенно остановилась и вспрыгнула к ней на руки. И он увидел, что эта очаровательная женщина и злобная обезьяна — одно существо. Но где же Лира? Взрослые озирались по сторонам, затем женщина опустила обезьяну на земь, и та принялась кружить по траве, словно вынюхивая следы. Все вокруг было объято тишиной. Если Лира успела добежать до кустов, она не могла шевельнуться, поскольку даже тихий шорох сразу выдал бы ее о т Преследователем. Послышался легкий щелчок. Это сэр Чарльз снял пистолет с предохранителя. Он вгляделся в кусты. Казалось, он смотрит прямо на у выло. Но потом его взгляд скользнул дальше. Затем оба взрослых повернулись налево, потому что обезьяна что-то услышала. Она м о л н и е метнулась туда, где, должно быть, п р я т а л а с ь лира. Вот-вот она ее найдет. И тут на траву из кустов выпрыгнула полосатая кошка и зашипела. Обезьяна извернулась в воздухе на середине прыжка, словно от изумления. Но и у в ы л был изумлен не меньше ее. Обезьяна упала на все четыре лапы лицом к кошке. а та выгнула спину, подняв хвост трубой, и повернулась к противнику чуть боком, вызывающей шипя и фыркая. И обезьяна прыгнула на нее. Кошка с т а л а на дыбы, так быстро нанося удары лапами с острыми коготками, что за ней невозможно было уследить. И вдруг Лира очутилась рядом с Уиллом, вывалившись в окно между мирами вместе с Пантелеймоном. Кошка испускала громкие вопли. Завизжала и обезьяна, когда кошачьи когти разодрали ей лицо. Повернувшись, она прыгнула на руки к миссис Колтер, а кошка стрелой кинулась в кусты и пропала. Уилл и Лира уже были в Читагаце. И Уилл снова нащупал в воздухе эти едва заметные кромкие, и быстро прижал их друг к другу, закрывая окно по всей длине, в то время как сквозь всеуменьшающуюся щель до них доносился шорох веток и треск прутиков, ломающихся под ногами. А потом осталась лишь дырочка величиной с ладонью у и л а А потом закрылась и она, и весь мир погрузился в тишину. у в ы л рухнул на колени в мокрой от росы траве. и полез в карман за олитеометром. «Держи», — сказал он Лире. Она взяла его. Руки его ходили ходуном, и он еле запихнул нож обратно в ножны. Потом лег, дрожа всем телом, и закрыл глаза, купаясь в серебристых лунных лучах, и, чувствуя, как Лира распускает повязку и накладывает бинты заново, мягкими бережными движениями. «Ах, в и л слышал он ее слова. «Спасибо тебе за то, что ты сделал. За все!» «Надеюсь, с кошкой все в порядке», — пробормотал он. «Она похожа на мою Мокси. Наверное, убежала домой. Снова вернулась в свой мир, и теперь с ней все будет хорошо. Знаешь, что я подумала? На секунду мне показалось, что это твой Дэймон. В любом случае она вела себя так, как положено хорошему Дэймону. Мы спасли ее, а она спасла нас. Вставай, Уилл. Не лежи на траве, она сырая. Тебе надо пойти и лечь в нормальную постель, а то схватишь простуду. Пошли вон в тот большой дом. Там наверняка найдутся кровати, еда и всякое такое. «Давай я сделаю новую перевязку, сварю кофе, приготовлю омлет или что захочешь, а потом ляжем спать. Теперь, когда мы вернули алетиометр, нам нечего опасаться. Я помогу тебе найти отца. Вот увидишь, и ничего больше не натворю. Обещаю». Она помогла ему подняться, И они медленно пошли по саду к огромному, белеющему под луной, зданию.